Свист и рев среди ночи не потревожили Джонни, к такому шуму он привык чуть ли не со дня своего рождения. Для любого мальчика двадцать первого века это были волшебные звуки. Они говорили о далеких странах, об удивительных грузах, которые перевозили первые суда, передвигавшиеся с одинаковой легкостью по суше и по морю. Нет, рев Дюс не мог разбудить Джонни, хоть и привычно вторгался в его сны. Но когда рев внезапно прекратился, Джонни приподнялся с кровати, протирая глаза и напрягая слух. Амфибия замолкла на середине трансконтинентальной магистрали номер двадцать один. Что могло случиться? Неужели один из огромных сухопутных лайнеров, и вправду остановился здесь более чем в шестистах километрах от ближайшей станции. Что ж, проверить это можно было только одним способом. Мгновение он колебался, не хотелось встретиться лицом к лицу с морозной ночью. Все же он собрался с духом, набросил на плечи одеяло, тихонько поднял раму окна и вылез на балкон. Свежо. Стояла прекрасная ночь, почти полная луна четко и подробно освещала спящую долину. Отсюда, с южной стороны, Джонни не мог видеть шоссе, но балкона поясывал весь старомодный дом, и мальчик украдкой стал пробираться к северному фасаду. Особенно осторожно он крался мимо спален тети и кузенов. Знал, что начнется, если они проснутся. Но дом крепко спал под зимней луной. И никто из его милых родичей не пошевельнулся, когда Джонни проскользнул на цыпочках мимо их окон. Через мгновение он и думать забыл о них, ему ничего не приснилось. Амфибия сошла с широкой ленты шоссе и, сияя огнями, стояла на земле в нескольких сотнях метров от магистрали. Джонни понял, что это грузовое судно, а не пассажирский лайнер. На нем была только одна... Обсервационная палуба, значительно более короткая, чем корпус судна, достигавший в длину 150 метров. Джонни подумал, что амфибия похожа на огромный утюг. Только вместо ручки, которая у обыкновенного утюга расположена вдоль, судно ближе к носовой части пересекал поперек обтекаемый мостик. Над мостиком мигал красный огонь предупреждавший об опасности любое другое судно, если бы оно оказалось в этих местах. — С ним что-то не в порядке, — подумал Джонни. — Интересно, сколько времени оно пробудет здесь? Успею ли я подбежать к нему и хорошенько осмотреть? Джонни никогда не видел судно-амфибию вблизи, во всяком случае не видел во время остановки. Ну а когда такое судно с ревом проносится мимо, делая около 500 километров в час, много не разглядишь. Джонни не стал долго раздумывать. Десять минут спустя, одевшись потеплее, он отпер дверь черного хода, но, выходя в эту холодную ночь, он, конечно, не мог предвидеть, что затворил за собой дверь дома в последний раз. А если б и предвидел, то не слишком бы огорчился.